Глава десятая. Я подошла к столу, за мной внимательно следили маги Мальта, и с независимым видом уселась в кресло напротив их хозяина. Сложила руки на груди, заметив, как подрагивают мои пальцы от переполнявшей их темной магии. Усилием воли заставила себя прекратить трястись, после чего совершенно спокойно посмотрела, как не сходится камзол на объемном животе бывшего префекта столицы. Затем уставилась своему врагу в глаза. Итак. сказала ему. «Я внимательно вас слушаю, лорд Малет. Самое время покаяться в своих старых и новых грехах, затем изложить их в письменном виде и отдать королю. После этого вам останется надеяться на его милость, потому что с моей стороны пощады вам не ждать». На это он громогласно рассмеялся. «Хороша», заявил мне, «а ведь хороша. Кажется, я впервые пожалел, что ты не моя дочь. А ведь ты могла ею быть». «Боги уберегли меня от столь печальной участи», — отозвалась я все так же спокойно. «О нет, боги тут ни при чем», — вновь усмехнулся Малит, но его темные глаза сузились. «Можешь считать, это я побрезговал. Мог воспользоваться твоей матерью, но не стал. Не захотел того, что уже многократно принадлежало моему врагу». Сказал это и уставился мне в лицо, дожидаясь моей реакции. Явно меня провоцировал. Но я нашла в себе силы сдержаться. Смотрел на него, твердя про себя, что передо мной сидит жаба. Огромная жаба в человеческом обличии. У нее черные масляные глаза, роскошный бархатный камзол, сходившийся на животе, золотые пуговицы и красные пухлые руки. Но пусть разряженная, эта жаба недостойна того, чтобы вывести меня из себя. «Интересно, за что вы так сильно ненавидели Легера, раз даже побрезговали моей матерью?» — спросила у него холодно. «За что?» — ухмыльнулся Малит. «О, у меня было много поводов, и он постоянно добавлял новые. В академии был лучше меня, на службе получил куда больше благ, чем давали мне. Даже медалей у него было больше. Затем он заполучил слишком красивую женщину и должность, которую я всегда хотел. Но он забыл», — добавил Малит. подняв толстый палец, украшенный массивной золотой печаткой, насколько это опасно стоять на моем пути. Я много раз его предупреждал, но твой отец не спешил убраться с моей дороги. Как же складно у тебя все получается, отозвалась я, решив, что Малит не заслуживает обходительного обращения. То есть ты захотел того, что тебе не причитается, а мой отец этого не отдал, не отдал тебе свою женщину, и не ушел с должности, которая передается в нашей семье по наследству? Как префект Корины, я мог добиться куда большего, чем контролирует темный магический совет, от которого в Трирейне по большому счету нет никакого толка, заявил мне Малит. А ведь я собирал совершить историю. Ты смешон, сказала ему, увидев, как полыхнули ненавистью его глаза. Смешон в своих амбициях. Нашлись те, кто так не думал. Те, кто поддержал меня во всех моих начинаниях. «Великая сестра, не так ли?» — отозвалась я. «Она и ее бледнолицые братья решили, что, раз уж ваши планы совпадают, вам стоит покрывать друг друга!» — Малит склонил голову. «Да, мы неплохо понимали друг друга, но нам мешал Легер, который не собирался умирать молодым и отдавать тебе должность», — закончила я. «Не собирался», — согласился со мной Малит. «Поэтому я решил ему помочь». Терпеливо дождался, когда твой дед ушел в отставку, оставив ему должность. За это время подготовил то, что должно было его убить. Думал, Легер покончит с собой. Он всегда имел склонность излишне драматизировать ситуацию. Но вместо этого он угробил свою жену. — О нет, — покачала я головой, почувствовав, как во мне с новой силой вспыхнула ненависть. — Это ты ее угробил. Ты убил мою мать, ты и твои подельники. — сказала и вновь уставилась ему в глаза. Думала, быть может, в них промелькнет хоть капля раскаяния. — Жаль! — неожиданно усмехнулся Малит. — Мне искренне жаль, что Легер не распрощался с жизнью восемнадцать лет назад, а ты не сдохла в том приюте. Сейчас было бы значительно проще. Теперь мне придется все переигрывать заново, потому что он снова решил меня обставить. О да, он стал копать тебе могилу и вырыл ее уже достаточно глубоко. Я знаю, тебя отстранили от должности. Именно поэтому в той самой могиле я его и закопаю, — спокойно произнес Малет. Но первый умрешь ты, Эйвери, дочь Анны Ривердейл. После этого твой отец будет казнен за измену. — За измену? — удивилась я. — Скажем так, довольно неожиданно. Это-то здесь к чему? — К тому, что он организует заговор против короля, которого ты и убьешь, — торжественно возвестил Малет. На это я усмехнулась. «С чего бы это мне его убивать?» — спросила у Малета, после чего уставилась на собственные отполированные ногти. «Мои служанки неплохо постарались. Нас с королем связывают м -м, крайне добрые чувства. С того, что тебя подговорит отец, решивший занять трон Трирейна», — с явным удовольствием отозвался Малет. «Даже так?» — удивилась я. «Он что, свихнулся от радости из-за моего приезда?» «Неважно, из-за чего свихнулся. «Важно, что он подговорил тебя убить короля! Это ты и изложишь в своем письме, которое отправишь!» «Кому она его отправит?» — поинтересовался он у кого-то за своей спиной. «Некому Бертрану Ривердейлу в Ридию!» — угодливо отозвалась темная фигура в капюшоне и мантии. Говорила эта самая фигура на редкость гнусавым голосом. «Сегодня же и отправит!» — подтвердила она с почтовым курьером. «На это я хмыкнула!» Мой враг оказался прекрасно осведомлен. Знал он и о дяде, и о нашем доме в Риди. Впрочем, иного от Малета я и не ожидала. «Ты напишешь этому Ривердейлу, что хочешь поквитаться с королем», — добавил Малит. «За что она хочет поквитаться?» — вновь поинтересовался у фигуры. «За свое тяжелое детство», — угодливо подсказала она. «То есть я хочу поквитаться с королем за свое тяжелое детство, поэтому его убью?» «Как-то не слишком сходится». покачала я головой. «В этом случае я должна убить тебя. На себя у меня несколько иные планы», усмехнулся Малит. «А то, что не слишком сходится, кого это будет интересовать? Ты ненавидишь Трирейн, этого вполне хватит. После того, как ты убьешь короля, а тебя прикончит его охрана». «За этим я прослежу», — пообещал он мне. «На этот раз промашек не будет. Так вот, после того, как тебя убьют, а твой отец будет казнен по обвинению в измене, малый и большой советы большинством голосов одобрят мою кандидатуру, и я сяду на трон Трирейна». На это я склонила голову. «Неплохо придумано», — похвалила я Малита. «Про то, каким образом ты заполучишь голоса, спрашивать у тебя, наверное, не стоит. Догадываюсь, подкуп, шантаж, убийство». «Но что насчет кузена короля? Того самого, кто сейчас в шашарине? У него куда больше прав на трон три района, чем у тебя. Он ведь тоже ассалин!» Малит пожал плечами. «Сейчас он в заложниках в шашарине, где и останется. А захочет вернуться, так не сможет». «В этом случае ты его тоже убьешь!» – кивнула я. «То есть ты все продумал, и тебя ждет королевский трон?» «Да!» – согласился он. «И ты мне в этом поможешь!» «Станешь, так сказать, основоположницей новой династии, потому что Малиты придут на смену Ассалинам, которые слишком уж задержались в Трирейне». На это я снова усмехнулась. Говоря о новой династии, малит подразумевал, что однажды он передаст трон сыну, тому самому, который собирался бежать из королевства, заметая следы, чтобы его не нашел отец. При этом сам Закарий советовал мне держаться от Сильвера Малета как можно дальше, щедро отсыпав гвоздей, в крышку гроба своего отца. Впрочем, теперь мне стало ясна причина ненависти старшего Малета Канаис Легер. Его сын не мог жениться на той, чьей семье отвели роль убийц короля. — А рассказываешь ты мне все это потому, что я должна убить короля, перед этим написав письмо? — продолжила я, — в котором так неосторожно расскажу дяде о своих планах. — А пошлю я это письмо, конечно же, с обычным почтовым курьером. Малец слушал меня, склонив голову. «И проверну все это под заклинанием подчинения», — добавила я безмятежно, которое никто и никогда не обнаружит, как и произошло с поддельными письмами моей мамы. «Так оно и будет», — согласился Малит. «В уме тебе не отказать». «Интересно, как именно я стану убивать короля?» — поинтересовалась у него. — Думаю, кинжал твоего отца с его инициалами вполне сойдет. Тот самый, которым Легер прибил записку к моей двери, тщетно пытаясь вызвать меня на дуэль. Малет положил на стол инкрустированный кинжал, на рукоятке которого я увидела нахохлившегося орла Легеров. Глупый идиот, который не понимает, что он давно уже проиграл. Он не должен был вставать на моем пути. Вместо этого ему надо было, клонясь почтительно, пропускать господина своего Сильвера Малета. Отозвалась я ядовито, не забывая при этом ползать на коленях и целовать следы его сапог. Малит уставился на меня давящим взглядом, и я поняла, что на этом наш разговор окончен. К тому же его люди давно уже стягивали вокруг себя магию, дожидаясь сигнала. В этом и была их слабость. В том, что они ждали сигнала своего господина. Доли секунды увидеть, доли секунды отреагировать. И это дало мне шанс. У меня появилось время, на которое я могла их опередить. Та самая... доли секунды. К тому же я вдоволь насмотрелась на Малита еще на третьем испытании и сумела определить, какая именно защита на нем стоит. Пробить ее у меня была одна единственная возможность, которой я и воспользовалась. В следующую секунду мое заклинание подчинения достигло Малита. Ударила я первой, не дожидаясь, когда он отдаст команду магам, и мне придет конец. В избежании собственного конца била я сильно. Настолько, что мне пришлось кинуть на это все мои силы, включая те, которые я обычно оставляла на магическую защиту. И мне удалось. Заклинание достигло Сильвер разорвав в клочья его щит от боевых заклинаний, раньше, чем он отдал приказ меня уничтожить. Потому что никто не ожидал, что я применю ментальную магию, но при этом я осталась совершенно безоружна. Знала, что они могут ударить в следующую секунду, стерев меня с лица земли, но они этого не сделали. И все потому, что Малит, захрипев, схватился за кинжал и приставил его к своему горлу. В следующую секунду мой враг захрипел еще сильнее, и по его толстой с царапинами после бритья шеи потекла кровь. Нет, важные артерии он пока еще не задел, но от этого его отделяло одно движение руки. Вернее, мой приказ и одно его движение. «Стоять!» – произнесла я, пытаясь удержать глазами всех магов Малита. «Один взгляд!» который мне не понравится, и ваш хозяин перережет себе горло. Одно неосторожное движение, и ваш хозяин опять же перережет себе горло. И тогда все ваши планы по захвату Трирейна рухнут. А так у вас все еще есть шанс. Слабый шанс на то, что я оставлю его в живых, и они смогут исправить ситуацию. Потому что убивать его я не спешила. Знала. Умри он. Это означало бы погибнуть и самой. А у меня, как и у Малита, были немного другие планы. на собственную жизнь, — понимали это и маги. Замерли. Стояли и смотрели на меня. «В сторону!» — приказала одному из них, направляясь к окну, и он послушно отошел. Замер возле стены, не спуская с меня ненавидящего взгляда. «Предупреждаю, кто-нибудь из вас шелохнется, и мы все искупаемся в его крови!» На это Малит ответил хрипом. «Но исключительно потому, что нож проник куда глубже в его горло». Но бывшего префекта Корины все еще можно было спасти. Тем временем я дошла до окна. Взглянула вниз. Прыгать было довольно высоко. Но даже если я не переломаю себе ноги, упав на розовую клумбу, в спину мне тотчас же полетят боевые молнии, которые меня и прикончат. Что же касается порталов, самое близкое, где его можно было распахнуть, примерно в метре от стены. Мешали все те же стоявшие на здании защитные заклинания. Это означало то, что мне все же придется прыгать. Нет, не на землю, а в пространственный разрыв. И если я промахнусь, это будет мой последний полет». Небольшое заклинание и стекло осыпалось вниз. «Всем стоять!» — вновь приказала я напрягшимся магам. «Сейчас я уйду, и мы будем считать, что у нас боевая ничья. Вы получите своего хозяина, а я свою свободу. Затем можете делать все, что захотите». Я прекрасно знала, что они захотят. Если мне удастся ускользнуть, впереди меня будет ждать игра в догонялки. Если я в нее выиграю, то у меня появится шанс добежать до короля или того, кто отвечал здесь за безопасность и все ему рассказать. У людей Малита, в свою очередь, появится шанс меня поймать раньше, чем я успею выложить их планы. Ну что ж, пришло время проверить, кто из нас резвее. Я ступила на подоконник и уже через секунду выпрыгнула наружу. Вскинула руку, одновременно активируя два заклинания. Забрала всю магию, которой питало заклинание подчинения, и направила ее на открытие портала и защитное заклинание. Потому что в спину мне уже летели молнии, но я... Я уже вышла. Вернее, выпала с другой стороны портала. Пролетела через ветки дерева и угодила прямиком в какие-то колючие кусты в магнолиевом саду на моем уровне, вызвав активное падение белоснежных лепестков мне на голову. порядком поцарапанная, чертыхаясь, выбралась на дорожку, но решила, что мне еще повезло. Времени задавать координаты не было, так что открывала я портал на обум, подальше от синего корпуса. В принципе, времени это делать не было и сейчас. Среди магов Малита было как минимум двое, кто мог повторить такую же портальную штуку. Поэтому я распахнула новый и уже в следующую секунду шагнула в синее кольцо, чтобы выйти на третьем уровне. После этого распахнула еще один портал, а за ним еще и еще. Наконец оказалась у центрального корпуса и кинулась к крыльцу. Поскакала по ступенькам, вцепилась в руку одного из слуг, не совсем уверенная, что мне в спину не прилетит заклинание. Быть может, вот-вот откроется портал, и из него вывалится те самые маги. Они были очень сильными, и мне нисколько не хотелось сходиться с ними в бою. «Где король?» — спросила я хрипло. «О боги, мне сейчас же нужен король или...» «Принц Элиас! Да, принц демонов тоже подойдет! Мне надо срочно их увидеть!» «Так короля или принца Элиаса?» — поинтересовался невозмутимый слуга. «А король? Он что, уже во дворце?» — выдохнула я. Слуга кивнул. Но слушать я его не стала, потому что почувствовала, а затем, оглянувшись, увидела, как в десятки метров от меня распахивается портал. Взвыв, открыла еще один ведущий как раз к дверям центрального корпуса. потому что внутрь за стены, укрепленные мощными защитными плетениями, пространственный переход было не пробить. Выскочив из него, заявила стражникам, что я одна из избранниц. «Да-да, мне назначено. Король давно меня ждет», после чего ринулась в открываемую ими дверь. «Но как же медленно!» В общем, кое-как протиснулась в щель и поспешила к лестнице. Знала, что и людям мали-то портал внутрь здания не пробить. но я не знала, вяжутся ли маги в схватку возле дверей. Хватит ли у них на это наглости? Обмануть мою охрану в синем корпусе, а потом гнаться за мной по полупустому саду — это одно. Но вот так открыто пойти против короля, напав на его охрану у всех на глазах, или же они примутся врать и выдумают какую-то причину, чтобы их пропустили, после чего продолжат преследовать меня по коридорам центрального корпуса. Этого я не знала, и проверять мне нисколько не хотелось. Поэтому я снова побежала по длинным галереям и переходам, спеша к той самой малой приемной. «Ах, король в большой! Хорошо, но где же она?» «Ясно, ясно. взвыв понеслась в другую сторону. Наконец нашла. «Можно? Можно мне к королю?» — спросила у застывших возле резных дубовых дверей стражников. «Ах, нельзя. Тогда скажите ему, что здесь леди Эйвери Ривердейл. тфу ты, леди Легер. И она, то есть я, пришла по крайне важному делу». Оглянулась. Нет, мое крайне важное дело пока еще не появлялось. В центральном корпусе было тихо, но я не спешила успокаиваться. Прошу вас. Кажется, у Хакана было какое-то совещание. Но очень скоро дубовые двери распахнулись, и король поспешил мне навстречу. И я, кинувшись к нему, повисла у него на шее, до сих пор не веря, что все закончилось. Неужели спасена? Но правитель Трирейна нисколько не смутился от подобной встречи. Прижал меня к себе, и я, выдохнув счастливо, Уставилась на удивленные лица тех, кто собрался в большой приемной. Их было больше десяти. Почти все убеленные сединами с крайне важными лицами. уверенно королевские советники. И я подумала, что это даже к лучшему. Да-да, очень хорошо, что здесь так много народа. Пусть они тоже услышат мой рассказ. «Эйвери, что случилось?» Спросил у меня Хакан. «Или же ты настолько рада меня видеть?» «Меня преследуют», сказала ему, не спеша разжимать руки. «И пытаются убить. И да, я очень рада тебя видеть, хотя ты мог и не усыплять меня так надолго». Позади нас возник и улыбающийся Элиас. Оказалось, демон тоже присутствовал на совещании, и я, все еще оставаясь в объятиях короля, снова на него посмотрела. После встречи с магией сестер Трехлика я неплохо была знакома с их способностями и враньем, поэтому никакого сомнения у меня не осталось. На его крыльях не было магической печати. «Кто за тобой гонится?» терпеливо произнес Хакон, когда я все же расцепила руки. «Люди Малита!» — сказала ему. «Они хотят убить меня, а заодно еще и тебя за компанию!» Не удержался от улыбки. Мои слова произвели впечатление боевого заклинания не только на короля, но и на его придворных. «Расскажи мне все!» — попросил Хакон, после чего, крепко взяв меня за руку, повел к круглому столу. Взглянул на охрану, стоявшую по углам большой приемной, и те двинулись к выходу. Мне стало ясно, что нам больше никто не помешает, и враги внутрь уже не прорвутся. Поэтому, усевшись за стол, я рассказала Хакону и остальным обо всем, что услышала в маленьком кабинете на третьем этаже синего корпуса, а затем щедро поделилась гвоздями, которые удалось собрать на Сильвера Маллета к этому времени».